Профессиональное выгорание. Оттуда не возвращаются прежними. Я приходила домой, опускалась на пол и в трансе сидела. Или ревела, повторяя, что я так больше не могу. Нет жизни. Подъём, клетка из офиса и единственная радость — путь до работы за рулём своего авто. Хотелось выйти на свет. Так мне виделось моё существование. Однажды пришлось сидеть на работе до полуночи после и без того напряжённых недель девелопмента с ежедневными переработками и офисными выходными, а замдиректора ходила рядом и просто не давала мне уйти. Сохранение отношений с заказчиком сильно зависело от текущей задачи. Кто-то из тестировщиков ночевал в офисе на диванчике для посетителей. Отнюдь не уникальная мировая практика, как я могла заключить впоследствии, глядя на фото из вьетнамского опенспейса моего бывшего начальника, делившего ночные рабочие часы с азиатскими коллегами. Но тогда, придя домой за полночь, в очередной раз сильно позже положенного, я думала, это всё. Завтра я пишу заявление, увольняюсь на свободу. Квадратная пятая точка. Глаза не видят зелени и небо, так предательски манящих за окном. Мордочкой не знает солнца. Я выходила в обед на улицу и наслаждалась, идя по заброшенным улочкам частного сектора, к реке с нависающими над ней деревьями, двигаясь в потоке школьников, упиваясь их сумбурной живостью, птицами, тишиной. Внутренняя дрожь от постоянной спешки отпускала. Мысли выстраивались в чёткие блоки, и пусть нечасто мне удавалось выкинуть из головы текущую задачу, но часто она решалась именно в этих спасительных для моего сознания прогулках. Со временем к выгоранию добавились или стали следствием той глобальной усталости личные составляющие, неудачные отношения и развод. Ночи напролёт я просиживала за сериалом во все тяжкие, затем за следующим и ещё одним. Почти без сна садилась за руль и ехала в свой бесконечно организуемый руководством дедлайн. Пробовала напиться в одиночестве. Впрочем, признаться, у меня и это получалось весьма скверно. Экзистенциальный кризис. Программист — умное существо. Мы быстрее прочих задаёмся вопросом, зачем это всё. Маск запускает ракеты, а я занимаюсь ничтожными, бесследно стираемыми временем вещами. Писать буковки, сидеть дни напролёт в офисе, не познав мира. Один из коллег так объяснил свой уход. Засыпая, закрывая глаза, я думаю о работе. «Не о близких, не о своей жизни. Это неправильно». Я тоже часто засыпала в компании сегодняшних тикетов, стоящих перед глазами строк. Наш мозг так устроен, анализировать деятельность за день. Однажды я проснулась от мысли, что не поставила закрывающую скобку в последнем хотфиксе, а значит, выкачанный перед уходом код упадёт в продакшене. на утро так и оказалось. Случалось, лёжа в постели я вздрагивала, осознавая, что не обработала тот или иной граничный случай. И в этом нет ничего плохого, чудесная концентрация и эффективность вас как работника для нацеленных на карьеру лет. Концепция «чем больше ты убиваешься на работе, тем лучше результат хороша, но имеет опасный побочный и отсроченный эффект». Просто отмеряйте нужный лимит от вашей жизни. Договоритесь с собой о допустимой дозе, дабы не найти себя однажды нырнувшим глубже желаемого и почти не имеющим сил всплыть к сбалансированному существованию на поверхности. качелью сладостной и непривычно высоко уносящей вас в самозабвенный рабочий полёт, способны забросить на обратном ходу вашу жизнь в несвойственные ей размеренному ходу слои. Когда вы проходили мимо уличных музыкантов после напряжённого релиза, приходила ли вам в голову мысль, что один из стоящих участников бэнда может оказаться вашим вчерашним коллегой? Однажды мой собеседник за чашечкой кофе на рабочих этажах поведал, как устав отойтишных перепитий он бросил всё и Ушёл играть дикселент на укулеле. Ансамбль, кстати, обладал весьма символическим названием «Облегчение». Правда, пространство в немного по уличным концертам разных городов и по счастливому стечению обстоятельств, оказавшись в Санкт-Петербурге с его офисами известных IT-компаний, он всё же решил вернуться в программирование, дающее стабильность и финансовую обеспеченность. Пока остальные участники бенда разъезжались по домам, завершив турне. И он обрёл, быть может, больше, чем доступно среднестатистическому разработчику с размеренной жизнью, верных друзей и маленькую, и такую ценную своей свежестью и удалённостью от кода страсть. Хобби, покоряющее улицы столиц и по сей день живёт параллельно с напряжёнными мозговыми штурмами вселенной IT, даря такое важное и желанное многими программистами переключение контекста. Но не проще ли было хотя бы изредка брать отпуск? Как выяснилось из дальнейшей беседы, данным инструментом разгрузки он пренебрегал на протяжении долгих лет. Когда нет профильного образования, вас кидает на неставший успешным стартап, вы попадаете в поддержку GG, вырастаете там до достойного разработчика, и с каждым днём нарастает ощущение, не хочется уже ничего. Возможно, не только отсутствие пляжа несёт усталость от профессии, но я глубоко убеждена, что оно делает углы острее. Я спрашивала. Практически у всех ответственных и опытных разработчиков, с кем мне доводилось общаться, случались выгорания. Единственным встретившимся мне исключением стала девушка-программист, спокойно пожавшая плечами на вопрос про переработки. Вроде так у нас здесь не бывает. Не знаю, не сталкивалась. При том, что её стаж несколько превышал мой временной послужной список. Хочется искренне позавидовать. А может, нет? Ты оказываешься лишён чего-то, испытанного многими и сделавшего их сильнее. Признаки выгорания. Испытанные на своей шкуре. Уверена, как и по многим поднятым в этой книге вопросам, найдётся масса источников, освещающих аналогичные проблемы существования айтишного мира. Я не претендую на право стать лучшим их агрегатором, но подаю таким любителям обобщений свои уникальные операционные данные, свой опыт, свою цепочку шагов и наблюдений, реально причинно-следственные связи, применённых советов, череды выбранных поворотов. Здесь вы можете увидеть, куда приведёт ваш путь, совершая вы аналогичные выборы на очередном перекрёстке. Каждая описанная мысль зародилась в моей голове или же, будучи взятой извне, тщательно переосмыслилась и действительно сработала в моей ситуации. Автоматизм. Однажды на кухне коллега заявил мне… «Да у тебя старость мозга». Тогда за куском печенья с чаем я пыталась найти аргументы для своего отказа попробовать то ли новый редактор, то ли ещё какой-то очередной перспективный инструмент. Хотя подобная оценка возмутила меня, чуть позже, усмирив своё внутреннее негодование, я вынуждена была признать, пожалуй, он прав. Только дело не в возрасте или лени Упомянутая старость на самом деле была пугающим и беспристрастным симптомом выгорания. однообразие и цикличность. Удовлетворение доставляли однотипные, повторяющиеся действия, а не что-то новое, даже потенциально более эффективное. Сон, работа, ужин, выбор самых простых тикетов, замкнутый круг, оцепляющий ваше развитие, оставляющий на месте себя выжженное пепелище карьеры, жизни без весомого вклада, без вечного следа. Снижение любопытства. Не хочется читать статьи, ходить на конференции, залезть в комит-коллеги, подсмотреть решения у конкурента. Вопросы к менеджеру, владельцу продукта сходят на нет. Вы больше не открываете сайт или приложение своего продукта вечером из дома после выкатки очередного редизайна, долгожданных фич и правок с вашим участием. Планы руководства вас не занимают, а желание спорить и отстаивать лучший вариант исчезает бесследно. Обратные отчёты. До отпуска, до выходных, до вечера, потом до обеда, до чая. Сужающиеся диапазоны ожидания чего-то иного. Жизнь впереди, а не здесь и сейчас в омуте текущей задачи. Крайние левые мысли. Бросить всё. Уйти делать мебель, продавать самогонные аппараты, получить другое образование и начать всё с нуля в этой новой, непременно лишённой всех тех проблем сказочной области. Мозг подсказывает, пора что-то передёрнуть. Я сама мечтала переучиться на медика или химика и проводить в лабораториях исследования, схожие по детективному духу с поимкой багов. И только здравый смысл осознания огромной сложности и колоссальных временных вложений для успеха останавливали отследования крайностям. Один мой знакомый, трудившийся в экономической сфере, решил облегчить ежедневную рутину и автоматизировать работу с помощью скриптов Excel. Сначала он увлечённо изучал его возможности вечерами. Затем в официальные рабочие часы, что ещё не выглядит столь зазорным, ведь призвано повысить эффективность выполняемых операций. Затем вместо работы. Баланс был упущен. Прямые обязанности настолько ему опостылили, что он искал любой предлог сбежать, оставаясь на месте. Не в силах признать правду, лишая себя шанса устранить истинную проблему, превращаясь в фальшивого померкшего работника. Нет ничего страшнее для целостности вашей личности, чем врать самому себе. Закутывание в кокон лёгких решений искривляет ваш путь, завешивает пеленой истину. Сегодня не хотите, а завтра не сможете её разглядеть. Сами не заметите, как превратитесь в скользкого, неискреннего и противного себе персонажа. Прямота, не негнущаяся в стороны стальной стержень, россыпью осколков, освобождающей место для своей сильной основы. Вот что манит нас в лучших мира IT, и не только его. Как вернуть вкус к IT-жизне? На популярных IT-ресурсах вы найдёте немало историй, как люди боролись с последствиями переработок и выгорания. Кто-то говорит, что процесс занял более года, кому-то пришлось прибегнуть к услугам психотерапевта. Однажды мне в руки попала чудесная книга Джека Шафера, включаем им обаяние по методике спецслужб, описывающая от первого лица приёмы сотрудников ФБР для вербовки агентов, способы заведения доверительных отношений с совершенно незнакомыми людьми и методы расположения к себе с целью дальнейшего манипулирования. Пожалуй, она стала одной из самых ярких находок моего сознательного возраста. Думаю, её советы вполне применимы и к установлению обоюдной симпатии с капризным миром IT. В книге описывалась история становления тесной дружбы с одной юной леди, любившей конные прогулки». Агент показывался ей на глаза в часы верховой езды. За счёт выделяющихся от физической активности гормонов радости эндорфинов постепенно формировалось положительное подкрепление его образа. Спустя некоторое время завязывание разговора и дальнейшая эскалация доверия были делом техники. Пользуйтесь биологическими бонусами. Свяжите бег и прослушивание подкастов, усаживайте себя за постылившие когда-то строки с самым ароматным кофе и самыми любимыми конфетами. Пусть IT возникает рядом в лучшие с точки зрения ваших гормонов моменты. Общайтесь только с симпатичными вам представителями IT, теми, на кого хотите быть похожи в свои хобби, отношении к жизни. Прогуливаясь по ухоженным улочкам Копенгагена, загляните на местный митап. Стремление дотянуться до смежных аспектов способно распространить позитивный ореол на требующую коррекции профессиональную тему. Полное отвлечение на месяцы и белый пляж из мечтаний об удалённой работе, но только без ноутбука и этой самой работы, тоже спасают кого-то. Как по мне, такие долгие отдыхи лишь откладывают проблему, усложняют возврат и набор формы и снижают ваш уровень. Чтобы достичь цели, надо бежать, грамотно, радостно переводя дыхание и не останавливаясь. И да, всегда лучше не возвращать, не лечить, а просто не доводить до болезни. Предотвращение проблемы. Как не выгореть? Если вы ещё не дошли до крайности, не наделали глупостей, а просто всё чаще грезите о выходных и живёте от субботы до воскресенья, самое время сыграть на опережение. Какой самый необычный тикет получали вы? Как-то придя на работу солнечным весенним днём в процессе утреннего разбора почты, я обнаружила от нашего таск-трекера уведомление следующего характера. Фича, хэштег, 65367, носить платье. Стейтис, НИУ. Прайорити, Хай. Эсайне, Елена Правдина. Категории, дизайн. Таргет-верджин. Вне релизов. Points. Знак вопроса. Description. При работе над проектом Лене обязательно нужно носить платье. Авторство задачи принадлежало нашему находчивому, по-своему весьма талантливому и запредельно компанейскому менеджеру. Улыбка не сходила с моего лица добрых полдня. Мне шли платья, и данный не раз подмечаемый факт мой коллега решил закрепить документально. Отличный способ сделать комплимент — создать добродушную атмосферу в команде и скрасить рабочие будни платьями и смехом. Такие коллеги не дают выгореть. Помогите окружающим. Станьте подобным сотрудником, освежающим рутину, дарящим улыбки соседям по комнате. И здоровая атмосфера рано или поздно распространится на вас самих, защищая от профессиональной усталости. Не участвуйте в крысиных бегах. Исчерпывающая фраза для знакомых с основами бизнеса и философии Роберта Киосаки, описанной в книге «Богатый папа, бедный папа». «Не чужда она и миру IT. От количества мелких операций, суеты и ничтожных тикетов, пусть и заманчиво лёгких, вы устанете скорее. Стратегическое планирование и действия, следующие крупной цели, заземляют вас, делают существование осмысленнее». В минуты душевных терзаний и мысли о тщетности бытия вы всегда сможете ответить себе на вопрос «Зачем всё это?». У вас всегда будет что-то за душой. Воспоминания об одном из больших дел всей жизни, намеченных мной, не раз поднимали настроение, спасали в тяжёлые дни декрета и после родовых депрессий, напоминали, что помимо рутинной уборки и кулинарии у меня есть что-то более значимое, отличающее от остальных. Тех, кто растрачивает минуты здоровья и отмеренного времени на быт и рутину, на развлечения и скучные этикеты. Заведите цели хотя бы на один метауровень выше зоны риска выгорания. Тогда вам будет проще найти смысл очередного дедлайн-проекта на наёмной работе, пока вы стремитесь открыть свой хобби-магазинчик. Вам удастся подпитать любовь к IT в ходе скучных рефакторингов, пока вы жаждете провести мастер-классы по программированию для африканских детей. Ходите на курсы, учите языки, читайте, занимайтесь спортом, смотрите фильмы. Всё это создаёт ваш общий тонус, умение крутиться, успевать, выполнять разноплановые активности. Что в конечном итоге повышает и скорость решения рабочих задач, и способность поддерживать параллельность процессов, делать фичи, вести обсуждения в чатах, не забывать о срочных багах и готовиться к мероприятиям. Со временем я выработала для себя и закрепила на видном месте план идеального дня. Согласно нему, ежедневно, помимо работы, я должна была найти время на хотя бы получасовую зарядку, продвижение английского языка, занятия на курсах или в дни их отсутствия на самостоятельное изучение новых слов, чтение или фильм, просмотр хабра и поддержание себя в курсе новостей. Чтение. При этом всегда я стремилась параллельно держать две книги в процессе. Одна из них обязательно не айтишная, биографии известных и не очень достойных уважения личностей, мировая классика, научно-популярная литература по биологии, химии, космонавтике. Книги о том, как разрабатывались вакцины и шла охота на микробов, как рассуждал Хокинг в своих трудах, гений или Тесла или умелый пиарщик, те самые мостики к новым нейронным связям. Вторая — профессиональная. Новый стандарт JavaScript, Node.js, Get, C, архитектура приложений, паттерны разработки, классика рефакторинга и совершенного кода, прохождение собеседований, документация нового фреймворка, очередные хитрости верстки и так далее. Простой список помогал придерживаться излюбленной китайской мудрости. Не страшно медленно идти, страшно остановиться. Не перерабатывать и отдыхать. Да, опять и снова про отдых. Не все могут, как Маск и Джобс, ночами жить в офисе. Не все легко справляются с зависимостями. Непоправимый урон здоровью способен предрешить вашу карьеру. Поверьте, вам не нужны такие навязанные решения. IT – область повышенного азарта, сродни сферам научных исследований. Да, побочным продуктом полнейшего погружения может стать революционное открытие. Но, кажется, таких случаев история знает меньше, чем драм от потери холодной головы, хотя они бесспорно революционны, чем драм от несохранения холодной головы. «Никакой работы вне работы» — врезавшийся мне в память девиз одного моего коллеги. Мне выделили его в помощь для совместного проекта на стыке двух компаний. Он вдохновлял меня скоростью выполнения, свежестью взглядов и умением молниеносно разобраться в чём угодно. Хотелось соответствовать, и в общих задачах мозг в купе с клавиатурной моторикой начинали работать быстрее. Пока я оставалась настраивать нотификации проекта или корпеть над вёрсткой слайдеров неурочно, он уходил в 19:00 и успевал ничуть не меньше. И это было правильно. Верный жизненный тонус давал лучшие результаты, чем изматывающее высиживание лишних часов. Кстати, тот коллега рано ушёл из наёмного труда и, кажется, весьма преуспел в роли танцора. Ограничить рабочие часы. Сменить место работы. Переезд? Звучит хорошо. Близкие к крайним, но действенные средства. Профессиональный рост в современных реалиях в любом случае предполагает увольнение раз так лет в шесть. Только не упоминайте выгорание. Не забывайте, отпуск сфера очень абстрактная. синхронизироваться с внешним миром, найти аналогии виртуальных процессов и, как следствие, новые идеи – вот для чего он необходим вам. Все мои знакомые отмечают, голова проясняется, смелее пишутся жёсткие и гораздо более истинные комментарии в тикетах, принимаются нетривиальные решения, иначе смотришь на привычное. Важно отдыхать, ибо вы вырываетесь из замкнутого круга, и ваш мозг достаёт из запасов все подавляемые ранее мысли. Я очень остро замечала по себе, особенно в первые отпуска своей жизни, как меняется моё отношение к работе по возвращении. Становится свободнее, взвешеннее и продуктивнее. Во многом за счёт отметания рутинной мелкой бюрократии и осознания её ничтожности. Качество отдыха определяется степенью смены впечатлений. Отпуск — это обязательно другая обстановка. Худший выбор в эти дни — не поменять ничего. сидеть дома в том же городе, делать те же шаблонные операции. Даже если сериалы и прогулки с псом — предел ваших мечтаний, комбинезон для вашего четвероногого друга обязан едва сбросить магазинный ярлычок, а санитарные тропы — проложить себя через новый парк. Не перегорают, если есть разнообразие. В задачах, процессах. Последнее порой оказывается куда проще организовать, а эффект превосходит все ожидания. После прихода в Яндекс мне довелось периодически ездить в командировке к своим коллегам по продукту. Получаемая смена впечатлений имела чудодейственный эффект. Впервые за 8 лет работы мне не хотелось идти в отпуск. Просто самым естественным образом не возникало такой потребности. Эмоциональная разрядка стука колёс, новых и в то же время преемственно знакомых рабочих стен не шли в себе шах и мат потенциальному выгоранию. «Переезжаете в новый город?» Можете запланировать больше задач. Новые впечатления скомпенсируют вашу накопленную усталость. Хотите сделать больше, открыв второе дыхание? Задумайтесь о переезде. Руководите командой. Если вам надоело искать новые кадры, вспомните. Командировки и поездки на конференции способны вернуть в строй ваших подопечных не хуже отпуска. Узнайте о бонусах вашей компании. Выдача акций. Возможно, она вернёт вам любопытство. А случайно оставленные вне поля зрения премии и вкусные обеды порой способны подкрепить ваш боевой дух. Признаться, перспектива стать обладателем опционов такой компании, как Яндекс, не могла оставить в покое ни мой мозг отличницы, ни самолюбие бывшего руководителя. Политика ряда корпораций сейчас позволяет стать причастным вполне себе рядовым сотрудникам. Ради таких моментов хочется бороться, включить в работу лучшие стороны. И уж, конечно, забыть о скуке и выгораниях напрочь. Как руководитель угощайте плюшками свою команду. Бодрость подопечных имеет свойство эскалировать свой позитивный эффект и защиту от выгорания на вас самих. Но, разрабатывая системы поощрений и выбирая критерии для оценки качества работы сотрудников, помните, если вы используете формальные метрики для умных людей, рано или поздно они будут взломаны. Пчёлы против мёда. Так не бывает. Будучи некогда толковым кадром, а теперь от усталости чувствуя себя бесполезным и находясь на грани выгорания, не спешите разочаровываться в себе, винить в непродуктивности и искать утешение совести в смене работы. Вы должны понимать, что ваша замена дорого обходится компании Пчёлы не против мёда. Скажем, порядка полутора годовых зарплат уходят на процесс рекрутинга и найма. Не бойтесь позволить себе ненадолго выдохнуть, замедлиться, В конечном итоге так будет лучше вам обоим. Советы в конце подраздела. Создайте метацель. Никакой работы вне работы. Качество отдыха определяется степенью смены впечатлений. Отпуск. Таск с высоким приоритетом.